Глава четвёртая Той ночью Добрыня долго лежал без сна. Его разместили в большой избе местного старосты, почёт оказали, удобно расположили почевать на палатях, дали тканое покрывало с узором, а ночью к нему ещё пару раз наведывались местные бабы, трясли за плечо, звали шепотком ласково. Это когда Добрыня от такого отказывался. А вот сейчас лежал, отвернувшись, спящим прикинулся, а сам всё пялился на бревенчатую кладку стены перед собой. Надо же, он слышал рык ящера. Как после такого не поверить в руссказни Вятичей? До этого все больше думал, что это выдумки местных волхвов, дабы держать народ в подчинении. Даже жертвоприношения, как решил было Добрыня, являлись лишь показухой, чтобы люди не сомневались в присутствии ящера, а самих жертв потом попросту продавали торговцам живым товаром на реках. Недаром тот же Глоба Сава был обнаружен в полоне у печенегов. Значит, как-то попал в степи из вятических лесов а может, просто избавлялись от жертв, убивали на каком-нибудь алтаре за озером. Раньше такое было не диво, поэтому вполне допустимо, что в этой глуши и поныне кровавые ритуалы исполняют. Ну, а людям говорили, мол, ящер сожрал, после чего, насытившись, угомонился. Однако, когда Добрыня сам услышал утробный рык ящера, Да, там за озером явно обитало что-то. Не дух какой-нибудь, но нечто сродни тем злобным тварям из старых сказов, какие сам же любил рассказывать под перезвон струн. И то, что ведьма Малфреда участвовала в подобном. С матушки добры не такое станется, ей ничего не стоит запугать народ, чтобы власть иметь и чтобы ее саму не беспокоили и почитали» что ведьма Вятичей именно там Алфреда, которая его родила, Добрыни уже не сомневался. Окончательно он убедился в этом еще, когда по пути сюда заметил в глухом ельнике источники с живой и мертвой водой. Первый раз от неожиданности даже не сдержался, шуметь начал, удивлялся, как это волх в жишига дивной воды не углядел. Позже просто наблюдал, как тот же жишига И эти двое, вышезоры едыгоп, проходя мимо лесных ключей, не видят розоватого и голубого свечения. «Да, волхвы тут были плохенькие. Может, какое значение и было у них, но до подлинного чародейства им?» «Как тому же ящеру до Киева стольного. А вот Малфрида, если где и могла поселиться, так именно там, где вода чародейская бьет». И пусть многие видели ее старухой, но всегда гордившаяся своей красотой Малфрида от чародейской воды не уйдет. Она такая, он знал это. Только обидно было, что мать ради волшебства своего доживой да и мертвой воды оставила их и его, сына своего, и Малка, и князей, и саму Русь. Со всеми этими мыслями Добрыня метался до утра. Когда же заснул, его долго не тревожили. Все же баян народ особенный. Живут не так, как простые люди. Вот гости и не трогали почти до полудня. А когда проснулся, в избе старосты было пусто, но входная дверь растворена, шум какой-то извне раздавался. Добрыня, как был неподпоясанный и всклокоченный, поспешил наружу. Видит, люди у капища столпились. А там, как ни в чем не бывало, стоял в окружении соплеменников волх домжар в своем темном блестящем одеянии. Впрочем, как ни в чем не бывало, это неверно. Он гневно смотрел на притивших селян, говорил что-то негромко и внушительно. Приблизившись, Добрыня понял, что главный волхв рассержен из-за того, что с его кровиночкой, забавой прекрасной, так поступили. «Что вам сделала Забава? Отвечайте. Она невеста Лешего была больше месяца. Она вам добро от него несла. Вы в лес теперь сможете ходить безбоязненно. Ну а вы при этом...» Вот откажу вам в благословении и дары ваши не приму для сварога. Что тогда делать станете без небесного покровителя?» Ну, с дарами он загнул, хмыкнул про себя Добрыня. Знал ведь, что служители на капище тем и живут, что люди приносят. Молоко, хлеб, копчености, яйца, птицу и живность всякую. Но окрестные жители сейчас явно были гневом волхва озадачены и смущены. Отводили глаза, опускали головы. Кто-то все же решился сказать, что, мол, это вышезор посоветовал девку в поруб, и она ничего, пошла послушно с жешигой. Добрыня только наблюдал со стороны, чем дело обернется. На вышезора вернувшийся главный волх смотрел вроде как спокойно, но тот все же склонил голову, стоял в стороне, вцепившись в посох. Словно смиренно ждал от дамжара наказания. Однако обошлось. Умерил свой гнев отец девушки, когда ее привели живой и невредимой. Забава сперва хотела было броситься к родителю, но под его суровым взглядом не посмела. Застыла в толпе, будто была виновата в чем. Адамжар, казалось, и забыл о ней, о другом заговорил. Поведал, что видел сон с чародейкой Малфредой, что повелела она начинать сборы для выбора жертвы. И как ведь загнул! Добрыня даже подивился его невозмутимости и напору, словно и не было вчерашней перепалки, когда люди, увидев ожившего глобу, готовы были уличить его с ведьмой в хитрости до да обмане. Сейчас даже не вспомнили, больше слушали о том, что, дескать, Малфреде все труднее лютого ящера удерживать, что неспокойно он ведет себя, и что следует утихомирить его, дабы зло чем не принес. Так что если люди не хотят беды себе и своим близким... Рад купаться жертвенной кровью. Я сам того ящера вблизи видел. Сварог тому свидетель, вскинул руку дамжар. лют он был и страшен, потому не непросто мне было проникнуть в зазерье, чтобы нашу заступницу сыскать. Сами, небось, слышали, как ящер бесновался прошлой ночью. Люди согласно закивали, но тут вышезор все же решил напомнить, а про глобу ты спрашивал у чародейки. «А как же!» — отозвался главный Волхов. «Для того и отбыл за око земли. Однако мне чародейка ни в чем не призналась, хотя и велела парню удержать да проследить, чтобы не сбежал». «Ну и спору бы не сильно избежишь!» — загомонили в толпе. «А там и мать его Липа явится. И уж тогда мы сами разберемся, кто зей молодец, чтобы там Малфреда не наплела». Но больше всего Вятичей заботила, когда сама Малфреда придет. «Ко дню Ерилы Ясного!» — важно, — пояснил Домжар, и при этом держался столь величаво, словно милость великую оказал, объявив, когда их детей в жертву будут выбирать. «Это мне до самого Ерилы тут придется торчать», — сокрушенно подумал Добрыня. «Разве дел у меня иных нет, кроме как лапотников этих развлекать прибаутками?» Однако же понимал, что это единственная возможность встретиться с чародейкой. «А как там в Новгороде?» как путята с воробьем справляются, как дела у Владимира на престоле. У Добрыни была своя иная жизнь, он нужен был в другом месте, но если то, что сказал ему тогда в порубе богомил, и впрямь может случиться, то немало бед еще сотворит злое чародейство Малфреды, и трудно будет вводить на Руси веру Христову, пока он сам с ней не разделается, да не успокоит сотворенное ею зло». Пока же Добрыня сказал местным, что парня своего он оставить не может, ну а люди были только довольны, что заезжий баян поживёт у них до самого дня Ярилы. На празднике гусляр будет весьма кстати. Сами же они и впрямь стали готовиться ко дню Ярилы, и, как отметил Добрыня, как будто старались не задумываться о предстоящем выборе для ящера. Ему подобное было знакомо. Истари люди верили, что жертвой можно и богов задобрить, и чудищ отвадить. Смерть и жизнь для них всегда были неразделимы, чего и в помине не было у тех, кто принял Христову веру. У христиан даже кровное вражда считалось чем-то значимым. Остановить традиционное зло, даже подставив вторую щеку, и прекратить насилие, для этого нужна воля посильнее, чем покорное поклонение неизбежному. Здесь же все почти были готовы принести жертву ради блага племени, особенно те, у кого не было детей, подходящих по возрасту для выбора. Такие просто болтали о предстоящем, переговаривались праздно, обсуждали, говорили, что, мол, удал вон в их селище в самой паре, чтобы Малфреда его выбрала, а еще девок местных или из соседних селищ упоминали, какие могли бы сгодиться. Даже на забаву, какая явно выделялась красотой среди иных пригожих, поглядывали». После того, как она невестой Лешего побывала, ее вроде как и трогать нельзя. Однако кое-кому казалось, что побывать невестой Лешего и не такое уж великое дело. Ну, посидела девка в чаще, ну, справилась. А вот когда придет пора лучшую выбирать, мало ли на кого тогда чародейка Малфреда укажет. Пока же местные занимались своими делами. Рыбачили, грядки пололи, в лес за добычей отправлялись. Староста местный пообещал даже устроить турьегоны. Надо же к Ерелиному дню мясо заготовить, чтобы все от пуза наелись, чтобы пир горой был. И Добрыню обещал пригласить на лов. Сказывал, мол, такого ты, баян, у себя на Руси и не увидишь. Пока же баян бродил, где пожелает. Смотрел на озеро, за которым угадывался незнакомый лес, но куда, как ему поведали, никому хода не было. Добрыня попытался и по берегу пройтись вдоль вод ока земли, но далеко не ушел, и не столько потому, что заболоченные и непроходимы были берега, потому что казалось, будто сам воздух уплотнялся, мешая двигаться. Голова кружилась, дохнуть было тяжко. Добрыня, как и ранее, словно упирался в невидимую плотную стену. Однажды, помолившись, двинулся особо решительно, но едва не увяз в некой непроходимой стылости, еле отдышался потом и что Малфреда-чародейка тут наколдовала. Порой Добрыню даже пугало ее колдовское могущество. В его памяти Малфреда смешливой да веселой была, а тут слушаешь и удивляешься. Суровая она, властная, никому слово поперек своей воли сказать не позволит. Только забава о Малфреде хорошо отзывалась, и это радовало Добрыню. Выходит, что ведьма сурова с теми, кто ей не нужен, но с теми, с кем сблизилась, всегда милостива. Так забава и пояснила гусляру. Сама дочка-волхва теперь разгуливала, где вздумается. Причем на грядках спину не гнула, ткани в золе не замачивала, со скотиной не возилась, а гуляла по бережку в новой расшитой рубахе и пестрой поневе, венок себе сплела пышный. Из всех трудов ее только и было, что травы собирать да в лукошко складывать. Добрыня даже посмеивался, наблюдая за ней. Не забыл еще, что эта кралечка им с Савой рассказывала, мол, тяжелый сельский труд не про нее, что она лишь госпожой быть желает. А уж командовать она умела. Добрыня сам видел, как однажды Забава, обойдя чистокол капища и углядев, что покраска на резьбе некоторых бревен облупилась, вызвала служителей и указала на то. И те ничего, послушались ее, принялись за работу. А еще через Забаву Добрыня мог проведать, как там дела у его Савы. Самого гусляра к порубу не подпускали, видимо, опасались, что он своему парню поможет сбежать. Смешно, право, куда тут сбежишь в этих чащах, да на заколдованном побережье? И хотя Добрыня несколько раз просил за своего спутника, парня и не думали выпускать. «Пусть дожидается Малфреду», — говорили. Зато Забава часто ходила к порубу, сидела у ляды, переговаривалась с пленником, склонившись над глубоким узилищем. «Ох, задел же девичье сердечко синеглазый святоша!» Плохо другое. сава опять девушке про Христа говорил, а это могло для него неладно закончиться. Как-то забава спросила у Добрыни. Правда ли, что тот Иисус, о котором Неждан рассказывает, единственный истинный Бог, а все остальные — просто выдумки людские? Мол, зря их изваянию на капищах ставят, ибо это всего лишь поделки неумелые. Добрыня хотел отшутиться, но как-то не вышло. Забава ждала ответа, и Добрыня вдруг подумал, что не сможет обмануть ее. Ну а что стал бы эти действительные стуканы Некогда он сам их сбрасывал с постаментов, дотопил в реках. Однако девушке об этом не скажешь, потому и ответил иное. «Везде люди своих божеств наделяют великой силой, и никому из смертных не придет в голову, что Создатель мог прийти к ним как простой человек, что мог он жить среди них обычным мастеровым». Подобное в обычном людском представлении не укладывается, как и непонятно им, что Господь мог позволить себя убить. Убить жестоко и страшно. Да какой же это Бог, если людям разрешил сделать с собой такое, что за сила у него? А вот в том его сила, чтобы смерти не бояться. Не может он умереть. Это и показал, когда воскрес после гибели, дабы люди убедились в его могуществе и поняли, что каждый, кто уверует в него, тоже будет жить вечной жизнью после воскрешения, ибо Он есть Бог истинный, а не возвышенный людьми идол. странное говоришь», — нахмурилась Забава. «Я лишь повторяю то, чему служители Иисуса Христа учат. Но тебе этим свою хорошенькую головку пока забивать нечего». Однако Забава не могла успокоиться. А правда, что тем, кто новую веру принял, его Бог Небесный дороже всего, дороже семьи и людей близких. Добрыня пожал плечами, не мастак он проповедовать. Вот и стоял, молча глядя на девушку. Она же ждала ответа, подошла ближе, подняла на Баяна глаза. Голубые, голубые они у нее были, губы, но чистая ягода лесная, кожа гладкая, что жемчуг скатный, румянцем красиво подсвеченная. Хороша девка. И вместо того, чтобы отвечать ей, Добрыня вдруг взял за подбородок, склонился и стал целовать жарко, обнял сильно. В первый миг забава начала отбиваться, но он даже не заметил. Так опьянили его уста красавицы, так прикипел к упругому девичьему телу. Она же взбрыкнула раз, другой и вдруг затихла. А он целовал ее до головокружения, пока дыхание не стало сбиваться — Но и потом не отпустил, смотрел в ее запрокинутое личико, наставшие пунцовыми губы. Только когда забава подняла отяжелевшие веки, когда взгляд ее прояснился, и она, словно опомнившись, стала вырываться, все же отпустил. «Ну, ты!» — выдохнула забава, пятясь от баяна. И, путаясь в подоле, пошатываясь, пошла прочь, затем... Побежала, только волосы разлетелись. подле Добрыни остался лежать на траве, упавшей с головы девушки венок. Он поднял его, сел под кустом. Надо же! Сам от себя такого не ожидал. Эк, его разобрала словно в пору юности пылкой. Но ведь и девка-то чудо как хороша. Женщин в жизни Добрыни было немало. И сенные девушки-служанки, и вольные поселянки. Были и бояры нездобные, и полонянки полудикие. Всех не упомнишь. Он и о супружнице своей законной редко вспоминал, хотя для него она стояла как бы особняком. Ее он ценил и уважал. Жена его была варяжского рода, брал ее себе за морем, когда нуждался в поддержке конунгов тех краев. И звалась она Эрна, дочь кари Ярла. Эрна значит «умелая». Ей подходило это имя. Она была рачительной хозяйкой, снисходительной госпожой, верной женой и надёжной подругой. Никогда не донимала глупыми просьбами, но родила ему крепкого здорового сына, за которого он всегда был спокоен, так как знал и коснетин его, и хозяйство, и всё, что домом зовётся под надёжным присмотром супружницы верной. А ещё Эрна была хороша собой. Не так, чтобы впрямь заря зарениться, но глазу глянуть приятно. И косы у неё были длинные. Светлые. Добрыня вдруг почувствовал, что глаза застилают слезы. Смахнул их, а они снова налились. Ранее он старался обоярине своей Эрне не особо кручиница но сейчас как подумал, что, вернувшись, не встретит ее. И внутри сдавило. Он тут девкой пригожей тешился, а Эрну — из-за него же. Как там путята говорил, видел ее голову, отрубленную на колу, по косам примечательно длинным узнал. Совсем раскис Добрыня. И грустно было, и думалось всякое. Мол, бабылем ходить, да без хозяйки жить ему несподручно, а когда вернется, то девок и баб, как ранее, брать не посмеет. Он ведь Владимира Крестителя Родич — Ему веру новую продвигать надо, так что не неженатым, похотливым посадником быть уже не сможет. Придётся взять за себя какую крещеную, и чтобы люди видели, что у алтаря он с ней обвенчался, и чтобы домом его правило, и чтобы мачеха и коснетину подходящей могла стать. Но когда это будет? Застрял он тут, и еще неизвестно, что его ждет. Ящер еще этот путается». От мысли Добрыню отвлёк местный богатырь Удал. Этот здоровенный парень уже не единожды к гусляру приставал, допросил, чтобы тот научил его биться, не забыл, как ловко пришлый баян, подсечку ему сделал и решил, что, видесь, он умелый. Теперь вот просил подучить воинскому умению. «Да забыл я уже всё давно», — пытался отвертеться Добрыня. «Этого ещё не хватало дикого вятича воинскому искусству учить». Ну, сладил с тобой тогда ненароком, да и какая-то подсечка во имя всех богов случайно вышла. Удал, не отставал. Взял руку гусляра и указал на выпуклый бугор мышц на тыльной стороне левого запястья. Дескать, это та самая щитовая мозоль, которая у опытных воев бывает после частых сражений. Когда это было? — отмахивался Добрыня. Но в конце концов пришлось взяться за обучение богатыря чтобы не злился и не болтал повсюду, кем мог быть в прошлом голосистый гусляр. Добрыня заставлял удало нападать на себя, а сам уворачивался от его выпадов, девясь в душе, что местный селач только на мощь молодецкую рассчитывает, особой ловкости не проявляя. «Встанет с огромной, как оглобля, палицей против безоружного, но жилистого Добрыни, даже глаза от усилия выпучит, а как с выдохом начинает разить, тот раз и уклониться в сторону. Совсем загонял богатыря». Но удал не огорчался, даже нашел чем похвастаться. Тебе, гусляр, супротив меня в кулачном ударе, не устоять. А то, что мельтешишь, как мошка, — это смех да и только. Кто ж так сражается? Но теперь мне ясно, почему ты ратное дело оставил. Нет в тебе настоящей силы. Но нет так нет, Добрыня хотел уйти, когда сказанное удалом заставило его вернуться. Кого, говоришь, выбирает Малфрида? Да уж точно того, кто силу выкажет, да ловкость. «Именно таких она и присматривает». «Я еще в отроках ходил, когда отметил это, а вот теперь сам хочу отличиться». «Да ты что же, к ящеру собрался!» Добрыня смотрел на молодца, как на умалишенного. Живя в шумном миру на Руси, где все менялось, он и забыл, что языческая вера, пусть и наивная, но и искренняя. Вот и Удал был уверен, что после встречи с чудищем его наверняка ожидает новая жизнь в светлом Ирии, хоть и от смерти лютой. Все племя молит богов о тех, кто пожертвовал собой ради блага сородичей. Их имена многоголосо повторяются в дни поминания душ, а это великая посмертная слава и гордость всего рода. Не говоря уже о том, что родичи жертв особым почетом пользуются, не остаются в накладе, и им всегда достается лучшее при дележе добычи — а волхвы приходят к ним по первому зову, не требуя никаких подношений. Добрыня вспомнил, что и ранее не раз видывал, когда людские жертвы приносили, причем жертвы никогда особо не сопротивлялись. Конечно, их успокаивали особым пойлом, чтобы момент страшного перехода в иной мир не пугал, но чтобы вот так ждать и даже готовиться стать жертвой для чудища. Да, Добрыня уже жил совсем иной жизнью, чтобы по старинке понимать и принимать все это, Ему было понятнее, когда та же Забава не хотела достаться чудищу, да и отец ее, с самой Малфредой знавшийся, тоже постарался дочь оградить от подобного жребия, а заодно обучил, как от того же лешего в лесу уберечься. Может, потому разумница Забавы и стремилась избежать жертвенной участи, что что-то знала о ящере или знала о тайных делах хитрого родителя? Но при этом Забава шептала наговоры травам и цветам, когда срывала их, просила у них прощения, ведь, по поверью, у растений, как и у людей, есть душа. А местные бабы, перед тем, как скрутить курицу голову, извинялись за готовящееся смертоубийство птицы, тоже существо с душой. Дровосек, прежде чем дерево свалить, долго с ним разговаривал и просил прощения у древесной души. Душа есть во всем, в дороге, в реке, в облаке, так и истори верили и всему поклонялись. А вот он, Добрыня, давно ни о чём подобном не помышляет. Но тот, кто по миру поездил, доповидал да многое, уже на старые верования смотрит иначе. Это тут, в диких чащах, где люди толком и не знают, что за пределами привычных мест делается, можно уверовать во всё, что скажут, ибо знаний нет. А там, где ближе к вольному миру живут, да вести извне получают, могут и сомневаться. Вон рыженькая полюбовница Добрыни — В первом селище вятичей тоже не хотела жертвой стать. А удал, почитай, готов. Но как тут не верить в свое особое жертвенное предназначение, если утробный рык чудища, то и дело раздается. Добрыня всякий раз леденел, когда его слышал. А местные ничего. Замрут на миг, а потом опять говорят о чем-то своем. И даже появление воскресшего глоба их скорее обидело и разозлило, чем подивило. Как же так парень за весь род должен был пострадать, а он вернулся? Ну а пока в селище с капищем сварога лесные жители приводили своих детей, парней крепких девушек покраше. Людно становилось на берегах ока земли, всех не расселишь, потому многие палатки и шалаши для пришлых устраивали. Добрыня теперь от людей сторонился. Не ровен час кто-то и его узнает ненароком. На Руси он был человеком заметным и значимым, а тут хорошо, если не признают. Поэтому он отпустил бороду, тесьму с головы снял, челкает до глаз, закрылся. И старался теперь от веселых посиделок уклоняться. Говорил, что бережет силы для празднования дня Ярилы в начале лета, песни сочиняет. Однако все же его позвали, когда отправились на обещанный ранее Турий лов. И уж способы охоты вятичей на этих диких быков поделили посадника. В вольных степях южнее Киева на этих рогатых великанов совсем другие гоны устраивали. Там всадники объезжали стада, на ходу присматривая зверя, а потом с шумом гиканьем отбивали его от остальных, доразили стрелами и с улицами. Причем на открытом пространстве степей туры, как бы ни были напуганы охотниками, могли оказать сопротивление, снести силы, покалечить, а то и затоптать людей, своих опасных противников, а также их лошадей. По сути, там силы были равны, а такой трофей, как дикий тур, считался не только богатой добычей, но и победой над мощным животным. Здесь же местные выкопали в чаще яму, несколько дней копали, и днище ее все кольями заостренными утыкали, а сверху накинули специально сплетенную из трав и лозы сетку, скрывавшую ловушку. Сами же разошлись загоном и стали бить в бубны, трубить врага, орать да посвистывать и так цепью стали окружать и сгонять с выпаса в турье стадо, направляя его в сторону ямы-ловушки. А тур несется, как поток, всё сносит на своем пути. Обычно первым идет вожак, большой черный зверь, за ним молодые бычки, а там и ржухи-коровы с турьими-телятами. Вот так все вместе они и попадали в яму. И вожак, исследовавший за ним, рев и стон стоял такой, что в пору самому лешему возмутиться — Только последние из стада сообразили дать крен в сторону, по пути сбив парочку неловких охотников. А в самой яме Добрыня лишь поглядел на это еще полуживое, ревущее в муках проколотое и подавленное стадо, сплюнул и хотел уйти, не дали, окружили похвалялись уловом, говорили, что теперь у них будет достаточно и мяса для перов, и ценных рогов турьих, а из костей и копыт можно понаделать рукоятей для ножей, гребней и блях для доспехов, все пойдет в дело, а шкуры какие себе не выберут, на торги отправят. «Да вы бы добили их, не мучили бы бедолаг», — не сдержался Добрыня, сам от чего такой трепетный, но добавил. «Говорите о душах зверя, так зачем же вынуждаете их такие муки испытывать? Да и леший, который Туров своим богатством считает, неровен час явится и обиду выкажет». «Не выкажет! Мы для него, голову самого вожака прямо тут на шесте установим, и всегда Турий бык будет в чаще, как наш дар хозяину леса». Тогда еще долго провозились в лесу, просили прощения у Туров за смертоубийство, потом добивали и вытаскивали из ямы мертвых лесных великанов, добрыни же, как гостю, оказали честь, позволили отрубить голову Турьева вожака. Сам волх в дамжар протянул ему секиру, но Добрыня лишь плечом повел, я не мясник, чтобы свежевать корову. домжар продолжал стоять перед ним, протягивая огромный топор, только глаза его колючими сделались. И что вообще служитель сварога на и делает? Хотелось спросить Добрыни, но выпендриваться не стал. Взялся за рукоять, и двумя сильными уверенными ударами отсек рогатую оскаленную голову павшего великана от мощной шеи. Среди вятичей кто-то даже присвистнул. Надо же, а ведь и не скажешь, что в тебе, гусляр, столько силы. Может, и ты поучаствуешь в наших игрищах на Ерилен день? Ему нельзя, строго сказал Дамжар. Если он выйдет в круг бойцов, то и его Малфрида может выбрать, а он не наш человек. Однако тут вмешался вышезор. Нравилось этому волхву с главным спорить. Что с того, что чужак? А как укажет на него Малфрида, то ему волей-неволей придется в зазерья отправляться. Добрыни насторожился. В ином племени чужака, скорее всего, в жертву готовы были отдать, чтобы свои подобные участи избежали. А вот Вятичетверды верили, что это великая честь. И, слушая, как Дамжар голову морочит, убеждая, что отдать жизнь за племя — величайшая честь и слава, Не уставал удивляться, как же складно у него получается. И люди вокруг уставшие, все в крови, а вели им сейчас дамжар идти к ящеру, толпой побегут. Но все эти разговоры стихли, когда уже ближе к селищу увидели бегущую навстречу забаву. Она сразу к дамжару кинулась. «Батюшка! Вернулся волк в едыка и липу к капищу привел. Теперь она требует, чтобы явили ей того, кто на глобу сына ее похож». Добрыня был из тех, кто намеревался тоже пойти посмотреть, как эта встреча произойдет. Однако властный оклик Дамжара остановил их. Волхов напомнил, что, побывав в лесу, охотники прежде всего должны смыть с себя все, что духи леса могли с ними наслать — Ох уж эти древние обычаи! Добрыня бы поспорил, но свои законы чужой общине так сразу не навяжешь. Вот и поплелся с остальными к парующим на берегу банькам, оставив добычу на баб и старых охотников, какие разделывать ее будут. Позже он разыскал забаву с грустным лицом, сидевшую у самой воды — «Признала Липа сына», — отозвалась девушка на его вопрос. А глаза у самой заплаканные, значит, бурно прошла встреча. Добрыня взял ее руку в свои заговорил ласково, расспрашивая, что и как. Оказалось, что баба это Липа ни на миг не засомневалась, что пришла с Баяном парень ее сын. Глобу привели к ней за частоколы капища грязного, исхудавшего, но она тут же перед изваянием сварога поклялась, что это ее сын. Глоба пытался сказать, что не знает ее, а она в слезы и в плач, но при этом требовала, чтобы парня предали смерти. Его ведь всем племенем отпели, оплакали, и были уверены, что он теперь защитником родовичем из самого Ирия будет, а он посмел вернуться, стыд и срам». Добрыня опешил, не зная, что и сказать на это. Вот и молчал, слушая, как Забава сквозь всхлипывание рассказывала. Это едыка ее по пути подучил, ну и запугал, как волхвы умеют. Он и сейчас требует, чтобы парня предали священному огню. Дескать, тогда уж точно не возвратится. А от ящера, значит, не точно. Зло закусил травинку Добрыня. И где же сейчас парень мой? Отец запер его в дальней избе. Говорит, что не позволит губить парня, пока Малфреда с ним не встретится и не пояснит все. Однако едыка не на шутку разошелся, чтобы власть свою показать. Говорит, дескать, были ему видения, что мертвого среди живых держат, который еще и чужого бога в защитнике себе призывает. Христа вашего. А это неуважение ко всему племени вятичей и старым богам. «В какой, говоришь, избе заперли парня?» спросил Добрыня. Забава резко повернулась, пристально посмотрела ему в глаза. «Ты ведь поможешь неждану сбежать, да? Ты сильный, решительный, тебя вон как люди слушают, вот и помоги ему. А за это я твоей стану. Я ведь люба тебе, так? Что тут скажешь?» Ну, потянула его в какой-то миг красной девице, но ведь не настолько, чтобы на свою голову навлекать неприятности из-за дочери волхва. Не до того ему сейчас. Потому перевел разговор, спросив, что больше озлило волхвов. То, что жертвенный парень вернулся, или то, что Христу молился. Забава пожала плечами. И личиком такая грустная сделалась. Так не поможешь. Ну да, все ясно, ты только о Малфреде помышляешь. Ладно, жди свою чародейку. А я и сама справлюсь. «Ну-ну, дочка главного волхва много что о себе мнила, но задумалась о чём-то столь крепко, что когда со стороны капища донёсся громкий и протяжный звук рогов, не сразу повернулась». «Это знак, что через день начнём Ярилу гулять», — всё же ответила она на вопрос Добрыни. «Ты и сам должен был понять, это гусляр, ведь по всей Руси Ярилу в начале лета гуляют, а там и Малфреда явится». Добрыня своего парня встретил лишь, когда тому позволили в баню сходить. Но и немало людей пошли посмотреть, как поведет себя объявленный упырем молодец. Еды когда же голос надсадил, уверяя, что он мертвец, а значит, в парной ему не выдержать. Однако к разочарованию многих выдержал. Вышел чистый и румяный, только уж больно хмурый. Парню даже в озере дали ополоснуться. А когда выходил, Добрыня сам поднес ему чистую одежду, конопляного плетения, широкую рубаху, порты и лапти местной работы с узором. Сава рубаху надевая успел шепнуть, «Еды ко моей смерти хочет, чтобы Малфрида не смогла оправдаться. Тогда местным волхвам дамжара жара во лжи уличить удастся. Скинут его, нового выберут». Ну и зачем, добры Добрыни, все эти склоки местных служителей? Но все же пошел гулять с гуслями в вечерних сумерках по околице, долго его не было. И только издали звучали переливы струн, время от времени замолкая. А утром бабы прибежали с воплями к капищу, кричали, что нашли волхва-едыку в водах озера со странно свернутой головой. Вышезор хотел шум поднять, но домжар не позволил. Может, оступился едыка на мокром камне гольце озера, может, свернул шею, так что теперь, и ерилин день отменять? Дамжар держался уверенно, властно, опять людям голову умело задурил, говоря, что нынче главное выбрать, а не о неосторожном едыке горевать. Однако даже важный дамжар поменялся в лице, когда сообщили, что пленник Глоба сбежал. Да не просто сбежал, дочка Волхва Забава пропала. Не иначе, как она и помогла парню скрыться. Все видели, что она и ранее к Глобе, к порубу то и дело ходила, а нынче те сторожа, что парня охраняли, спят, словно опоил их кто а ведь все знали, что дочка Волховская — умелая травница. «Ну и что ты на это скажешь, дамжар?» — откровенно злорадствовал вышезор «Требовал, чтобы не трогали Глобу, пока его Малфреда не увидит да не признает, а сам отправил забаву, чтобы увела парня?» «В своем ли ты уме, вышезор У меня дитя кровное пропало, а ты меня в чем-то упрекаешь?» «Да я немедленно велю Жишиге обойти все окрестности, все стежки-дорожки разведать и выйти на их след». Добрыня едва не рассмеялся. Пожалуй, даже местные бабы знали, что Жишига предан Домжару как пес, но и знали, что лучшего следопыта не сыскать. И все же родовичи поддержали именно вышезора когда тот направил за беглецами парочку своих умелых следопытов-охотников. Домжар только кивнул, но, завидев стоявшего в стороне гусляра, сказал гневно, «Кого в племя притащил Баян?» «Ну ничего с тобой, мы тоже разберемся». Добрыня выдержал его взгляд с насмешкой. Не в той силе был нынче главный волхв, чтобы на полюбившегося родовичем гусляра наседать. Да и что он ему сделает? Хорошо, если Добрян промолчит, что видел, как люди с капища сломали шею излишне настойчивому едыке Он с гуслями неподалеку бродил, вот и заметил происходящее. Самого гусляра, шастающего, где не надо, тоже хотели заодно прибить. Да не на того напали. Вот и пришлось покидать их маленечко. Сейчас некоторые из них глядели на него угрюмо, ходили с синяками, но молчали. А добры не то что? Сегодня Малфрида, как говорят, появится, вот разберется он с ней и... Что и... Добрыня очень надеялся, что, разобравшись с ведьмой, отправится, наконец, в Освояси. Надоело ему это глушь дремучая, мочи нет. Ну, а пока суд доделал, народ отправился праздновать. Людно нынче было на берегах ока земли, молодежи много нарядной венками украшенной отовсюду из отдаленных родов и ближних привели их к капищу сварога казалось бы жертву выбирать будут но народ ничего веселился а дурном думать не хотелось все знали что если не отгуляют сильного деярова и еррилу как положено то божество может и не одарить своей милостью А если Ярила недоволен, то и здоровья в родах не будет, и дети станут слабосильными рождаться, а всходившие на лесных лединах зерновые полягут. Потому вятичи отвлеклись от грядущих выборов, кто и впрямь думать о них страшился, а кто смирился с предназначенным, и повели хороводы. Нарядные девушки запели, ладно. Одна начинала, вторая подхватывала, затем многоголосие разносилось. Девки первыми вступали в коло, мужики присоединялись. А там появился и сам Ерила, выбранный для этой роли местный красень из одного лесного селища, кудрявый, плечистый парень, почти ногой, только цветами пышно украшенный, знаками-оперегами разрисованный. Ходил от дома к дому, шел через хороводы, улыбался добрым людям, а лица у всех просветленные, радостные, словно ничего дурного и не происходило у них. Ни мертвый глоба не вернулся, ни волхва не пришибли, ни свары между служителями сварога не намечалось как будто и ящера не было, которому кровавую жертву отдавать предстояло. Добрыня все больше наблюдал, сидя в сторонке. Его время петь песни еще не пришло, он надеялся, что и не придет. Все думал, а что будет, если Глобу с девушкой сыщут и вернут? Ну, за дочку Дамжар все же вступится. А вот Сави явно не поздоровится, и он добрыня уже вмешиваться не посмеет. Ему бы только дождаться, когда Малфреда появится. А когда это будет, поди знай. Вон люди, как ни в чём не бывало, жарят в угольных ямах турье мяса рыбы накоптили достаточно, угощаются медовухой, какую выкатили бочонками, принесли чанами. От этого любой повеселеет. И вновь пели, плясали, носили ярилу на плечах, цветы ему подавали, угощения. В других племенах этого парня на коня посадили бы. Но где в такой чищобе лошадь сыщешь? По заболоченным землям до бурелому на скакуне не проедешь, вот и обходились без него. Посадила пара сильных мужиков, названного богом молодца себе на плечи, носили от дома к дому, от вод озера, к самим воротам капища. Парня звали Миха, говорили, что от медведя его мать понесла, вот, может, его и выберет Малфрида. Но сколько бы Добрыни не следил за происходящим, так и не углядел, когда ведьма появилась». Просто народ вдруг зашумел, стал ее имя выкрикивать «Малфрида, Малфрида с нами!». Добрыня кинулся на голоса, даже гусли под кустом позабыл. Чародейку сперва увидел со спины. Высокая, прямая, как стрела, худая. Стоит, опираясь на высокий резной посох, темный балахон на ней, наподобие тех, что у служителей сварога, с бляхами да с выгнутыми проволокой узорами. На ее поджаром теле балахон как на шесте болтается. По спине седые нечесанные волосы не спадают. Совсем белые, только на голове темной повязкой перетянуты. Когда ведьма повернулась, Добрыня разглядел испещренное морщинами лицо. Жесткое такое лицо с выступающим подбородком, крючковатым носом, лохматыми бровями и острыми скулами. Добрыня даже отступил назад в толпу. Его ли это мать? а потом схватился за сердце, так оно забилось, ибо глаза ее увидел. Темные молодые очи на старом лице. В какой-то миг показалось, что желтизной они отливать стали, только что темные как ночь были, а потом словно солнце в них отразилось, изменив их цвет, миг и опять смотрят черными, как у оленя, глазами. Местные держались с ней почтительно, приблизиться не осмеливались, Повернется она к кому-то, он головой никнет, отвечает, но взглянуть не смеет. Вот Дамжар явно обрадовался ее приходу, взял за руку, повернулся к людям. «Ну что, у кого вопросы к нашей дивной чародейке имеются? Вы тут меня по-всякому донимали, так что выходи теперь тот, у кого на душе неспокойно». Малфреда всем ответит. А вдруг как будто забыли, что их тревожило. Лопотали что-то робко, мол, странное. Тут у нас, мол, парень один явился. Мать Липа его признала. И, как я слыхивала, погубить требовала собственного сыночка, — сухо заметила Малфрида. А ну выведите сюда эту тёлку бездумную, которой всё одно, что родить, что погубить. Так Добрыня впервые увидел маленькую невзрачную женщину. Одета довольно богата, даже шёлковая яркая тесьма по подолу Панёвы нашита. Кика мехом рыжей лисы украшена, но сама собой какая-то никудышняя. И не поверишь, что эта липа, такого красавца, как Глоба, могла на свет произвести. — Это ты смерти сына требовала? — спросила Малфреда, приблизившись к женщине. Липа осела на землю, запищала тоненько, что уже погиб ее сыночек, что эти волхвы ей посоветовали не щадить того, кто уже побывал в Ирии Светлом, но надумал вернуться, и богато зато обещали отплатить. А ты рада, что корову тебе обещали. Сорок сороков мехов клали, чтобы ты себя, бояра, не чувствовала. А кто подучил? Ты вышезор. Тот стал на едыку ссылаться. На мертвого сейчас это легче всего. Но все же собрался с духом, спросил, а как ты, чародейка мудрая, пояснишь, что столько лет прошло, а глоба этот вернулся, как ни в чем не бывало? Да и в толпе нашлись такие, кто поддержал волхва, Тоже стал требовать ответа. Как же так вышло, что Глоба ящеру не достался? Другие сгинули, а этот вернулся, да еще и не сознается ни в чем. «Приведите сюда самого Глобу!» — приказала ведьма. Тихо вдруг стало. Люди, переглядываясь, замерли. Главный волк в Дамжар тоже замялся, но потом вынужден был признаться. «Сбежал парень!» «Сбежал!» — переспросила Малфреда «Сбежал!» — переспросила Малфреда и вдруг расхохоталась. У Добрыни мурашки по спине пошли. Знал он этот смех, звонкий, заливистый, громкий, какой-то по-особому веселый, свободный, он с детства его помнил. Смеяться ведьма прекратила так же резко, как и начала. Сложила старческие руки с ногтями-когтями на резном навершии посоха, на какой опиралась. Раз сбежал, значит, молодец. Я таким его и помнила. Удалой парень Глоба. Лучший из лучших был. Даже ящер его не устрашил и наверняка тоже запомнил парня. А знаете почему? Потому что он единственный, кто имел смелость на ящера пойти и битву с ним начать, и крепко бились они, отмечу, да только у ящера все же сил поболее, чтобы человек мог его завалить. Но и чудищу от него досталось так, что оставил он парня и отправился раны зализывать а Глоба, когда ящер отступил, ушел. Как? Куда? Вот встречу его, сама обо всем расспрошу. Она умолкла. Вятичи, потрясенные, тоже молчали, и тут кто-то спросил, а разве можно с ящером сражаться? Он ведь нас от захвата чужаками оберегает, и если даже Глоба мог потеснить его, то против иноземной рати он тоже не сможет устоять. Удал, — это спросил. Ведьма тут же подошла к нему, окинула оценивающим взглядом, потом улыбнулась широко, и пусть она старухой прикидывалась, а зубы у нее были, как у девки молодой. «Ты тоже хочешь попытать свою удачу против ящера, Хоробор? Что же мне это Люба может тебя и выбрать мне, чтобы узнать, каков ты?» Удал, побледнел, силился улыбнуться, но не получилось. Одно дело похваляться, что готов к ящеру, другое, когда ведьма вот так сразу готова выбор на тебе остановить. И попятился парень, отступил. Ведьма заметила его страх и отвернулась. Вздохнула разочарованно и к людям обратилась. «Чего, застыли? Или Ярилу гулянием не желаете почтить? Вон как, погляжу, у молодца вы божеством обредили. Ишь, как хорош! Ну что смотрите?» «Веселитесь, а я тут в сторонке постою». «Поди тут развеселись, когда сама жрица смерти проводница к ящеру за тобой наблюдает». Ну, да медовуха постепенно сделала свое дело, к тому же нельзя уныло Ярилу праздновать, хоть час до наш, как говорится. И вновь пошли хороводы, вновь парни и девки кружились со смехом парами, бабы разносили угощения, мужики хмелели как от меда стоялого, так и от веселья всеобщего. Кто-то крикнул, а где гусляр Добрян? Ведите его сюда, пусть грянет плясовую, будто своих рожков и бубнов им было мало. Но Добрыня все же принес гусли, ходил в толпе, перебирая звонкие струны. На нем был пышный венок, почти занавесивший глаза, смотреть из-под нависающих соцветий приходилось, задирая голову. Но так хоть лицо прикрыто, остальное темная густая борода скрывала. Пару раз даже неподалеку от самой Малфреды прошел. Эх, как бы переговорить с ней, — Как на откровенность вызвать? Сознаться, что ли, сразу, что он родная её кровиночка? Однако было в Малфреде нечто, что заставило Добрыню растеряться, когда он встретился с ней взглядом. Вот это да! Он уже всякого в жизни повидал и считал, что напугать его не так-то просто, а вот почувствовал давящий ведьмин взгляд и поспешил затеряться в толпе. Проклятие! Как же так? И что ж теперь ему делать?» Ведьма что-то спросила у сидевшего рядом Дамжара, указывая на гусляра, и нахмурилась, выслушав ответ. Добрыня мог побиться об заклад, что ей не понравилось, что кто-то из чужого мира пришел в эти глухие края, и даже догадывался, что она говорила послушным волхвам, дескать, раз чужой пришел, то либо убейте, либо оставьте навеки тут, чтобы тайны вашей не разносил. Да, большую власть имела Малфреда над заокскими вятичами. «Надо собраться с силой, чтобы все же заставить ее прислушаться к нему, привлечь внимание, вызвать на откровенность». «Успеется», — решил Добрыня. «Главное, что он уже не сомневался, что это та, которая нужна ему. Пока же только наблюдал». Ближе к закату Малфреда смешалась с толпой. Смотрела, как парни, соревнуясь, канат перетягивают, как стараются переплесать друг друга как борются в захват и швыряют тяжелые валуны в воду, кто дальше метнет. Для состязаний многие были полуодеты. Тела лоснились от пота, мышцы вспучивались буграми. Добрыня видел, как Малфреда наблюдает за ними, почти с плотоядной улыбкой. К некоторым подходит, касается руками. Было что-то отвратительное в столь явном плотском интересе старухи к молодым парням. Многие отступали от нее — Другие замирали, смотрели неотрывно, и лица их были словно каменные, бледные, напряжённые. Тут и хмель с них сходил. Кажется, и вздохнуть могли лишь тогда, когда чародейка оставляла их. А вот к девичьему хороводу Малфреда проявляла куда меньше интереса. Время от времени пройдёт, девушки в сторону подаются. Одна даже чувств лишилась. Малфреда подошла, посмотрела и фыркнула насмешливо. Прочь пошла. «Слабых ящеру не надо», — Да и не так хороша она, чтобы быть избранной. Добрыня стал догадываться, что ведьме все едино, кого выбрать среди красавиц. Лишь скользнет взглядом, пожмет плечами и вновь идет туда, где парни состязаются. Домжар обычно следовал за ней, говорил что-то, склоняясь, кажется, рассказывал то про одного, то про другого молодца, был даже весел. Но когда ведьма начала указывать на парней, Волхв посерьезнел лицом. Да и вятичи, похоже, поняли, что ведьма сделала свой выбор. К ней подвели двоих, обряженного Ярилой Миху и того самого богатыря Удала. Народ замер в стороне, наблюдал. Ведьма вроде бы выбрала Миху. Гладила его по волосам, по сильному телу. и он пятился, но она, шагнув за ним, вновь трогала. В этом было что-то неприличное, похотливое. Добрыня незаметно приблизился. Было у него чувство, что чародейка не для ящера выбирает молодца, а себе и она словно почуяла его взгляд. Резко оглянулась, их взоры встретились. Он хотел отвернуться, но не смог. Узнал эти молодые зоркие глаза на костистом морщинистом лице, ощутил волнение, какого не мог сдержать. Вот сейчас подойду и скажу ей все. В этот миг раздались крики, отвлекшие обоих. «Ведут! Глобу поймали и дочку волховскую! Вон они, смотрите!» Дамжар, забыв о степенности, первый кинулся, расталкивая собравшихся. Так и есть, люди выше зора вели беглецов, грубо подталкивая их в спину. Руки у обоих были связаны, сами выглядели испуганными. сава шагал с низко опущенной головой, поглядывал затравленно, на скуле красовался кровоподтек. Забава, растрепанная, без обычного венка, шла с гордо поднятой головой, на расступающихся родовичей смотрела с вызовом. Этой девушке было не занимать свои нравья, она знала, что отец защитит ее. Он и впрямь сразу к ней подошел, потребовал развязать дочь. «Они прятались в дупле старого дуба у болот», — пояснили приветшие А довольный вышезор гордо произнес. «Пусть забава перед всем честным народом покается, как на такую дерзость решилась. Это ты ее подучил, Дамжар, а ты, Малфреда Великая, что скажешь, узнала глобу». Как его не узнать? Ведьма приблизилась к пленнику, долго смотрела. Так иная молодица на полюбовника смотрит, пылко, влюблённо, просияв лицом. «Вот и ты, сокол мой светлый!» — молвила. «Уж никак не чаяла, что снова свидимся!» Вроде ласково говорила, но как-то печально. «Такова, видно, судьба», — добавила. Добрыня наблюдал украдкой. Узнает ли парень ту, которую в бреду звал, чье имя повторял во сне, или старообразная Малфреда ему не по сердцу придется? сава смотрел на нее сперва удивленно. Потом глаза его расширились. Он стал крупно дрожать, его грудь вздымалась, он заметался в удерживавших его путах. «Уйди, уйди, ведьма проклятая! Во имя отца и сына и святого духа сгинь, сатана!» И Малфреда отшатнулась. Но уже в следующий миг кинулась на парня, ударила, да так, что кровавый след от когтей у него на лице остался. а «Охристианился пес! Ты с ними! Зато поплатишься мне!» Она больше не прикасалась к саве, но он вдруг стал дико кричать, упал на землю, заголосил, а потом затих, подергиваясь и суча ногами, глаза его закатились. Вокруг них образовалось пространство, люди отшатнулись, но не отходили, а с жадным любопытством следили, что дальше будет. Малфри даже бурно дышала, глаза из темных сделали желтыми, только зрачок истончился, как у хищной птицы. Когти выступили, даже клыки показались. Ох, и страшна стала. И в этот миг раздался девичий крик. «Не трогай его! Мой он! Я его выбрала, со мной он и останется!» Забава, почти оттолкнув чародейку, упала на саву, накрыла собой, заслонила. Ты его уже выбирала, ведьма, а он вернулся, ко мне вернулся, ибо, любая ему, а тебе не отдам. Дамжар сперва торопел как и все вокруг, но в следующий миг схватил дочь, стал оттаскивать, она же вырывалась и кричала, нет такого закона, чтобы человека дважды в жертву отдавать. «Отец, скажи ей, ты старый покон знаешь, поясни же!» Кто-то в толпе подтвердил, да, отданного в жертву и спасшегося больше не трогают, значит, его жертва не угодна. «Вы это мне пояснять будете?» — встрепенулась ведьма. Ее всклокоченные седые волосы взлетели, заполоскались, как на сильном ветру, в какой-то миг словно потемнели, но она совладала с собой, замерла, положив руки на навершие посоха. Вновь стояла худая, прямая, как стрела, только седые космы еще слегка шевелились, как будто живя своей отдельной жизнью. «Я уж сказала, что заберу глобус с собой!» надменно уронила ведьма. «А там только ящеру решать, вспомнит ли он его или откажется, сочтя достойным жить и далее. Но если откажется... Что ж, на всякий случай я еще одного молодца на этот раз выберу, вот его!» Малфреда, не глядя, указала на стоявшего неподалеку удала. Удал только икнул лицо белым сделалось. А ведьма продолжила. Уже совсем успокоившись, мол там в Зазёрье и будет решено, кто станет новой жертвой, тот, кто восстал против ящера, или тот, кто отдаст себя добровольно ради блага племени. Её ровный, властный голос, казалось, околдовал толпу, только Домжар произнёс через время: "Двоих парней возьмёшь в Зазёрье, Малфрида, дев не надо?" "От чего же не надо?" «Давно уже было решено, что и дева будет уходить со мной, и на этот раз я выбрала ее!» Ведьма повернулась к забаве. На ее лице появилась улыбка, недобрая, торжествующая. «Хороша-то, как девка, а еще смелая, дерзкая. Как раз такая и сгодится!» «Нет!» Дамжар шагнул вперед, заслонив собой дочь. а «Опомнись, могущественная!» И тише произнес... «Это ж дочка моя, Забава, Забавушка, ты что, забыла уговор Малфрида?» Крутившийся тут же вышезор услышал, о каком уговоре речь. «Хитришь, дамжар, свою девицу решил от ящера оградить, а других отдаешь на съедение» казалось дамжар сейчас бросится на соперника но он другое сказал не столько окружавшим людям сколько малфреди забава была права в том что отданного уже в жертву вторично не выбирают а моя дочь уже понесла свой жребий побывав не так давно невестой лешего потому выбирать ее у тебя нет права малфреда стала мелко посмеиваться обмануть меня и весь честной люд задумал дамжар с капища сварога посилили тебе это а что если я того же «Жишигу попрошу поведать, как ты, дочь, в лесу устроил, да духов оградил?» «Эй, Жишига, ну сюда!» Тот вышел как-то боком, словно нехотя, но Малфреда не сводила с него давящего взора, и жешига заплакав, рассказал, что не опасен был дочери волхва, лесной хозяин, а тут еще и вышезор присоединился, стал вещать собравшимся, что давно подозревал о том, как обманывает их домжар пока говорили ведьме как будто и дела не было до всех этих откровений она смотрела как забава склонилась над беспамятным глобой гладила его по лицу шептала что то малфрреда медленно приблизилась схватила дочь волхвас за волосы рванув резко и сильно откуда и силы такие в ее длинном худом теле чтобы так легко поднять плачущую испуганную девушку «Так ты на мое позарилась, девка!» Я сказала свое слово, я выбор сделала, а ты смела перечить. «Батюшка, помоги!» Попыталась вырваться забава. Дамжар побелел, его пошатывала. «Оставь мою дочь, чародейка, оставь, иначе я всем скажу!» Он не договорил, но смотрел на Малфреду гневно и выразительно, и весь дрожал, «Закончил почти умоляюще. Ты ведь обещала, я же. Не утою ничего, клянусь самим сварогом!» Малфреда и впрямь оставила его дочь, но вдруг резко развернулась, выставила в сторону волхва руку. Миг, и он рухнул, забился, застонал сипло стал кататься по траве, словно не недуг, какой его обуял. Выл, хватаясь за грудь и живот, у него изо рта пошла пена, потом пузыри кровавые выступили в уголках губ, потекли струйки крови. Казалось, он получил страшное внутреннее повреждение, какое убивало его, а потом затих, глаза выпучились, но постепенно успокоились, остекленели. И он остался лежать неподвижно. Собравшиеся вокруг в первый миг остолбенели, потом крики послышались, люди завопили, стали разбегаться. Но не все разбежались, некоторые словно не в силах были тронуться с места, стояли, смотрели. Малфред даже и деловито повернулась к замершему, упавшему на колени выше зору. — Тебе капище достанется. Служи сварогу, служи людям, но главное — служи мне и ящеру а сейчас, подготовь избранных мною к переправе, я к ночи приду за ними. Жешига приведет их куда надобно. Можете оплакать их, можете благословить. И будет мир и лад у вас, как ранее бывало. А кто против воли моей пойдет, сами должны понимать, что не потерплю». Вышизор с готовностью закивал, Он то улыбался заискивающе, то руки к небесам воздевал, но успел спросить, когда ведьма уже шагнула прочь, так ты троих возьмешь? Или не уразумел? Дамжар-то поумнее тебя был. Теперь в голосе ее даже слышалась грусть, на распростёртое тело прежнего главного волхва смотрела почти с состраданием. В стороне рыдала забава, подле которой присел, пытающийся приголубить ее шика сава по-прежнему лежал в беспамятстве. Кудал стоял в стороне, то голову вскидывал с вызовом, то вдруг начинал дрожать подбородком, всхлипывал В какой-то миг показалось, что уйти надумал, но служители волхвы не позволили, подхватили под руки. «Оставьте парня!» — неожиданно раздался спокойный властный голос. Добрыня вышел вперед, приблизился к ведьме, загородив ей путь. «Я за него пойду». Малфреда застыла. Замерли и волхвы, а гусляр с нажимом повторил «Пусть удала, отпустят!» «Зачем он тебе, Малфрида? Я более сгожусь!» Ведьма слегка прищурилась, оценивая, оглядела с головы до ног. «А ли жизнь не мила? Да и зачем тебе, чужаку пришлому, жертвовать собой ради чужого племени вятичей?» Любая жертва более угодно если жертвующий делает это добровольно. Вот я и вызвался. И ящера не боишься. Я баян, меня Велес по миру ведет, и все, что есть под солнцем, показывает, и все мне интересно. А вот ящера, в которой хоробры многие годы назад перебили, мне видеть не доводилось. от Отчего же не поглядеть, хоть перед смертью? Ведьма еще мешкала, когда он добавил — «Я ведь понял уже, что ты велела служителям меня пришлого из чащи не выпускать, а тут хоть на такое диво-дивное погляжу». И Малфреда улыбнулась. «Сообразительный, значит, и смелый. Что ж, мне такие любы!» Тут Добрыня не сдержался. «Так кому такие нужны, тебе или ящеру кровавому?» И, видя, как опешила Малфреда, понял, что не ошибся, но улыбался ей лукаво и со значением, и его улыбка, как отражение в омуте, появилась и на ее лице. «Ладно, приведете баяна», — сказала, — «такого мне даже интересно будет получить». «И девку обязательно!» — повысила она голос. На притихшего удала даже не посмотрела, а вот возле Савы склонилась. А за этого головой мне отвечаете, чтобы все было выполнено в лучшем виде.